Завязал точно так же, как я завязываю шнурки, в точности так же. Он их завязывал, делал движения, которые я отчетливо себе представляю, завязывал, не думал, что его убьют. Просто когда я увидел эти ботинки, я впервые в жизни встретился с живым немецким солдатом, в смысле солдатом той войны. И отношение к войне у меня стало еще сложнее намного сложнее. И теперь я живу еще и с этим шнурком. В смысле железнодорожники ездят туда-сюда, хочу в Грузию, самолеты летят, а теперь еще шнурки и солдаты, потому что они везде, солдаты, они там, там, там. Вот я показываю в любую сторону, а там на каком-нибудь расстоянии обязательно есть солдаты обязательно есть везде солдаты и я это чувствую чувствую это так важно что-то сильно почувствовать почувствовать не боль потому что боль это вот отсюда в смысле когда болит это отсюда показывает на анатомическую схему я имею ввиду почувствовать не вкус и даже не радость а ситуацию ситуацию Почувствовать то, что есть И тут мы не знаем В какой момент мы почувствуем А в какой нет И какие для этого нужны условия Для того, чтобы почувствовать Иногда вообще никаких условий не надо Вот например Вышли вы из дома на работу С портфелем Или не обязательно с портфелем а С чем-то в руках Пришли на работу, а потом пошли пообедать Идете и, и вдруг как почувствуете В руках ничего нету «Где портфель?» И в одну долю секунды вы почувствуете и отсутствие портфеля, и испугаетесь, и вспомните, что портфель остался на работе, и в каком месте он стоит, и как вы его туда ставили, и успеете успокоиться в одну долю секунды. Или такой вариант, вы вышли из дома с зонтиком, пришли на работу с Сходили пообедать, вернулись на работу Потом зашли в одно место, потом забежали к друзьям Вернулись домой на такси И поднимаетесь к себе по лестнице домой И в этот момент, бабах где зонтик? И в одну долю секунды вы ощутите отсутствие зонтика Прокрутите в голове все места, где побывали Работа, кафе, одно место у приятелей, такси И не сможете вспомнить, где оставили зонтик И успеете расстроиться, потому что именно этот зонтик вам особенно дорог И все в одну долю секунды Вот так вот Почувствуете сильно. А какие здесь условия? Да никаких. Или вы вышли из дома на улицу. Не из родного дома, а из дома в какой-нибудь очень далекой непонятной стране, в которую вас бог весь как занесло. И вдруг вы выходите, а тут справа так дерево стоит. И свет так падает, и запах мокрой пыли. И время года... И вы почувствуете себя так же в точности так же, как чувствовали этот момент в детстве. Сильно почувствуете? одну секунду. И не сможете удержать, и не поймёте, понравилось вам это чувствовать или не понравилось, и чтобы проверить, ещё раз это почувствовать, вы поедете в свой родной город, найдёте дом, в котором вы провели детство, будете тысячу раз входить и выходить из него, чтобы почувствовать и не почувствовать. Или поедете вы в Дрезден Придете в Дрезденскую галерею В зал, где висит Сикстинская Мадонна Встаньте перед картиной и будете думать Так, вот она, вот Это же она? Так, надо это понять, надо это осознать Стоп, стоп, стоп, стоп Надо сосредоточиться Ребята, не мешайте Я ведь так давно этого хотел Это же она, она, она Я здесь И она здесь так так так так так и ничего не почувствуете а когда на плохенькую репродукцию смотрели, все чувствовали получается зря ехали что ли в дрезден значит зря потому что не картину ходелось, а почувствовать или вот такой странный феномен. Сидите вы у себя дома и смотрите телевизор, сидите в своем городе, в своем доме, в своем времени, в смысле, в своей эпохе и смотрите фильм про какую-то французскую революцию. И там кого-то должны казнить на гильотине. Это во Франции так отрубают голову.